Глава 6. Валюта золото и бриллианты для номенклатурной бандакратии. Вся история человечества и правление различных деспотических сатрапий, средневековых обовладеческих тиранов и диких завоевателей. Не знает таких масштабных преступлений и грабежа покоренных народов, какой вершит в России. Даже грабежи Сиона большевицких завоевателей в период покорения России с 17 года меркнут перед тем тотальным грабежом, который совершили возвращённые в Сион коммунистической власти мутанты иврожденцы во главе с Горбачёвым. Да, мы знаем, какие преступления совершила банда Ельцина и его семейка. Но то, что совершили архитекторы перестройки и их лакеи, в 100 крат страшнее. Просто в условиях тотальной власти КПСС все было тщательно скрыто от глаз народа. И только отдельные эпизоды попадали на свет божий, от существа которых народ брала просто оторопь. Мне иногда делают упрёки за слишком жёсткий стиль в адрес воровской власти. Как правило, делают те, кто ничего в своей жизни, кроме тёплой московской квартиры и комфортабельного кабинета, не видел. Они не знают, что такое народ, как живёт кормилец власти, какие у него проблемы и заботы. Так уж случилось. Что по роду своей работы мне пришлось объездить почти всю страну, побывав в командировках более чем на 100 промышленных предприятий от Чекотки и Колымы до Кольского полуострова, от южных районов Узбекистана и Казахстана до Урала, Сибири и Украины. Мне пришлось столько увидеть человеческого горя, беды и социальной несправедливости, что иному человеку не увидеть и за сотню лет. Ведь на протяжении десятков лет в жизни простых людей ничего не меняется к лучшему. Как же можно быть спокойным только потому, что ты сыт и у тебя всё нормально? Поэтому, зная многое из того, чего не знают, а подчас и не хотят знать другие, я не могу спокойно реагировать на эту ублюдочную воровскую оккупационную власть где хорошо живётся только поддонкам, ворам во власти, коррупционерам, предателям и и народным живодёрам, которых эта власть облагодетельствовать квартирами, дачами, наградами и привилегиями. Такой вывод о нашей подлой власти для меня однозначен, ибо эта власть, помимо жесточайшей эксплуатации нашего народа, создала ему невыносимые условия труда и жизни которых не выдержал бы ни один народ на земле. Я знаю, на Урале и в Сибири такие предприятия, где загазованность в цехах вредными окислами, отходящих от неутилизируемых газов, превышает предельно допустимую концентрацию в 500-600, а на отдельных переделах и в 1000 раз. 30-летние женщины, работающие в этих цехах, выглядят на все 50 лет говы они нарожают, думаю, понятно. Люди, проработавшие на вредном металлургическом, химическом производстве по 25-40 лет, ютяцев полу, подвалах и сараях. Люди, отдавшие всю свою жизнь государству, создававшие материальные ценности, всегда получали жалкие гроши, оставаясь нищими. Даже в европейской части России в начале 21 века Есть населенные пункты, где нет электричества и газа. А безвестные участники Великой Отечественной войны стали нищими и забытыми. Когда молоденькие еврейки на телеканалах НТВ и ТВ-6 тараторят чушь о Холокосте, не давая себе труда познакомиться с выводами по этому вопросу честных еврейских ученых из Европы, Израиля и Америки, Когда без устали восторгаются каким-то гомосексуалистам, толстозадой певицей, мафиозно повязавшей эстрадную сферу, или очередным парадом живых костей, именуемых моделями. Когда славят воров во власти и бизнесе, щебеча при этом об их замечательном потомстве, то у любого нормального гражданина России кровь закипает от возмущения и ненависти. Ибо они ни слова не говорят о тех, на ком держится вся Россия. Молчат и о подлой власти, которая на предприятиях России создала кромешный ад в виде загазованных, отравляющих газами цехов и производств, где условия труда на уровне конца 19 века, а средняя продолжительность жизни рабочих рабов не превышает 48 лет. А женщины рожают дебильное поколение так как их организм и кровь запредельно перенасыщены двуокисью серы, окислами свинца, цинка, кобальта и других металлов. Но что им до да этих жалких рабов? Однако вернемся к фактам истории. Тотальное разворование страны не могло остаться без следов. При такой масштабной работе всегда имеются утечки информации. Поэтому уже с 1990 года в прессу начинают попадать отдельные сведения, а с 91-го пошла уже лавина разоблачительных публикаций. Что уж говорить о периоде после ГКЧП и возбуждения следствия о золотике КПСС и хищениях из государственных средств в тотальных масштабах. Речь здесь идёт о целой цепочке преступлений, аналогов которым нет в мире. Первое это расхищение тайного экспорта нелегально добытых сырьевых ресурсов страны. Второе кража добываемого золота, платины, серебра, алмазов и расхищение золотых, алмазных и бриллиантовых запасов страны. Третье исчезновение валютных резервов государства и перевод их на свои частные счета в западные банки. Четвёртое. Печатание рублёвой массы и тайный вывоз её за границу для конвертации в валюту и размещения на счетах в западных банках. Пятое. Кража 360 млрд советских рублей сбережений населения и пенсионеров СССР, лежавших в сберегательных кассах. Шестое. Перекачка бюджетных средств страны в создаваемые высшей сынопартнаменклатурой банки, коммерческие структуры и другие синие куры, как в ССР, так и за рубежом. Седьмое оказание помощи своим соплеменникам и друзьям за границей по всему миру за счёт средств государства. Восьмое. Неуплата государству налогов от деятельности многих сотен издательских и тысяч прочих структур, подотчетных только партий. Девятое. Тайное использование бюджетных денег государства для нужд КПСС и мирового сено-коммунистического движения. Десятое. Собственные богатства КПСС в виде валюты и драгоценных металлов Движимо и недвижимо имущество внутри страны и за рубежом. Сотни публикаций на тему участия КГБ в преступлениях сепаратократии на против народов и государств в те дни не было сенсации, ибо Сионокоммунистические вражденцы уже давно превратили спецслужбы в свои надежные инструменты, служащие не государству, а их собственным интересам. Поэтому и не мудрено то, что вытворял с КГБ Ельцин, глумясь реформируя его на потеху Западу. Когда хищная и голодная ельцинская сиономафия дорвалась до власти и обнаружила пустые хранилища золота и валютных резервов, Она была вне себя от ярости. Нет, эта ярость была не за заботу об ограбленном народе. Полиоте не хотели на этот народ. Ярость была от того, что у них из-под носа вырвали то, что они уже запланировали разложить по своим карманам. Мгновенно были созданы следственные комиссии, и даже наняли известную сыскную американскую компанию Kroll Associates. Но очень быстро комиссии арестовали Дмитрия, созданный по этому вопросу. Стало понятно, что хотя она и нашла концы цирковых афер, махинаций и хищений, но всё тонет в бюрократической тегомутине где им было понять, что такое номенклатура и как она связана тысячами незримых нитей между собой и остальным сиониамсонским миром. Все попытки получить содействие в возврате денег к ПСС из-за рубежа закончились не только бессмысленной волокитой, но и вереницей отказов в помощи. Следственные органы Ша Франции, Испании, Англии, Индии, Португалии, Австралии, Кипра и других стран На запросы следственной бригады России Арестова Дмитриева просто не отвечали. Итальяи и грецы вначале засветились, но позже тоже всё спустили на тормозах. Более того, и внутри России к бригаде Арестова Дмитриева всё больше росло неприятие. Тайные пружины Сёномансонского братства срабатывали там, где нужно, и гасили всё на пути расследования, проводимого этой бригадой. Такое впечатление окружали следователи, что несмотря на указ президента, никто в правительственных структурах не заинтересован в полном раскрытии всех финансовых тайн КПСС. Молодые ельцинские волчата ещё не знали главного постулата оккупационной ивровской номенклатуры, который гласил: чтобы безнаказанно грабить, надо закрывать глаза на тех, Кто грабил до тебя? На перекачку народных и бюджетных денег за границу была задействована резидентура КГБ. Значит, если копать, то неминуемо надо раскрыть эту резидентуру. На это не пошло бы ни одно государство мира. Это, безусловно, был самый изощренный ход СИОНа Политбюро в вопросе максимальной защищенности тайн тотального грабежа Советского Союза и его народов. Саботаж в поиске денег КПСС, как у нас в стране, так и за рубежом, и особенно капитуляция даже фирмы «Кролл Ассошиейц» говорит о многом. Во-первых, о том, что... В это дело включилась сила, которая может оказывать давление даже на ведущие страны мира. Более того, даже соскная фирма, состоящая из сотрудников ФБР и ЦРУ, с их мощнейшими связями, бессильна перед такой силой и смиряется с потерей возможности заработать на этом миллиарды долларов. Но такая сила в мире только одна. Международный симбиоз сионистских и иудео-масонских организаций, формирующих тайное мировое правительство. Во-вторых, сионно-масонские круги, как в среде старой партноменклатуре Горбачевского периода, так и их молодое, тупое и алчное племя из сиона-мафии Ельцина, скорее всего договорились сионно-масон а точнее им приказали это сделать из цитадели мирового сёномосонства США. Всё, со своими соплеменниками и хозяевами из высших сфер этого сёномосонства, решить этот вопрос со старой партоменклатурой потихому и по-любовно, во благо их общей цели грабежа России. И в третьих страны, куда перекачали ценности и валюты на очень многие сотни миллиардов долларов не заинтересованы возвращать их в Россию. Видите, деньги работают на их экономику, делая их ещё богаче. Кроме созданного так называемого института доверенных лиц, секрет относителями были и высшие должностные лица ЦК КПСС и управления делами ЦК КПСС, международного отдела ЦК. КГБ в лице первого главного управления, теперь служба внешней разведки, и его резиденттуры, и, естественно, особо доверенные персоны из высшего эшелона Госбанка СССР, Министерства финансов и Внешэкономбанка. Поэтому, если бы хотели вернуть деньги народу, то вернули бы Достаточно было притащить на живодёрню Горбачёва, Яковлева, Пана Морева, Фалина, Бабкова, Павлова и, естественно, самого главного фигуранта тех дней Геращенко, хранителя многих кремлёвских тайн. Доля под страховки и предельного запугивания всех, кто имел доступ к сведениям о расхищении государственных средств. Ряд ключевых фигур попросту убрали. Как, например, бывшего управляющего делами ЦК КПСС при Брежневе Павлова, Горбачёвского управляющего делами ЦК КПСС Кручину, заместителя заведующего международным отделом ЦК КПСС Лисаволина и ряд других. Все странным образом один за одним с небольшим временным интервалом павыбрасывались из окон своих квартир расположенных в многоэтажных элитных домах. Только Фалин Горбачевский, заведующий международным отделом ЦК КПСС, успел скрыться в ФРГ. А то, что он жив, объясняется не просто его молчанием, а возможно тем, что он либо в игре и находится в Германии на пульте управления награбленного Леба запался важнейшим компроматом и откупился своим молчанием от гангстеров во власти. Остальные подопечные и желательные кандидаты на живодёрню тихо сидят на крючке зависимости и безопасности своих детей и себя лично, верно служа нашему режиму правящей номенклатуры. Например, сынок Крючкова не бестол, возглавляя разведслужбу в Швейцарии. А сынок Павлова работал в одном из люксембургских банков. Да и детки другой номенклатурной челяди пристроены. А самих фигурантов и говорить нечего, не нищие, все имеют синекуры. Хочется сказать одно: нет на них Сталина.